Глава двадцать восьмая. Сальватор. Гроза стихла только к утру, оставив небо кристально чистым, но потребуется не один день, пока воздух вновь прогреется. Холодные потоки, что спустились с гор, заставляли ёжиться, словно лето было на излёте, хотя до холодов было ещё далеко. «Попробуем ещё раз?» Забрасывая в рот ложку Жаркова, что нам принесли в комнату, спросил Уга, словно сам не знал ответа. «Конечно, нужно отыскать Мигеля до того, как появятся новые инструкции», — складывая стопкой пустые тарелки, кивнул Хорхе. «Даже если Ол не в столице, приказ получим не позднее, чем через дней пять-шесть». «Предчувствие?» — поднял я глаза на кузена. «Предчувствие?» У моего лысого приятеля были тоже свои секреты, которые мы весьма успешно использовали в этой нелёгкой работе. Хорхе только кивнул, хмуря брови. А что насчёт Мигеля? Он жив. Это я тебе и без компаса сказать могу. А так всё глухо и темно, как в бочке. Так что раскручивай эту штуку, посмотрим, куда вляпался кузен. Проследив за направлением стрелки и ложки, мы собрали свои пожитки и покинули трактир. Яркое солнце, Несмотря на холодные порывы ветра, слепило глаза, когда мы двинулись в сторону невысоких в этом месте гор. Думаешь, преследователи оставили Мигеля в покое или всё ещё идут за ним хвостом? Прикрывая глаза от солнца, спросил Уго, когда мы остановились на небольшой привал перед тем, как начать подъём по не самой лучшей тропе. Не думаю. У них никаких причин полагать, что документы украли. Копийная бумага работает настолько тонко и аккуратно, что без специальных приборов не определить. Никто не станет этим заниматься, если следов взлома нет. К тому же, вы со своей стороны оставили достаточное количество ложных следов, чтобы запутать наместника. Да и из товара ничего не пропало, так что, скорее всего, кузена просто погоняли по горам и оставили в покое. кивнул Хорхе Тогда мне до сих пор непонятно, отчего же он всё ещё не в чистой постели ближайшего городка. Я не знаю, где. Недовольно фыркнул Уго, пришпоривая коня. Рыская в горах 2 дня, стараясь слишком часто не запускать компас, у которого стёрлась нижняя рабочая пластина, мы наконец к вечеру набрели на знакомые следы. Эти подковы я знаю, спрыгивая на землю у глубокого на сырой земле хорошо различимого следа, произнёс я. Ага, знакомый рисунок. И смотри, гвоздя нет. Присел рядом Уго, рассматривая следующий из оставленных следов, пока они не пропали на камнях и траве. Я ещё две декады назад говорил Мигелю, что нужно перековать лошадей, пока не захрамали. Как хорошо, что Кузен забыл это сделать, фыркнул Хорхе, цепким взглядом окидывая пространство вокруг. Кажется, чуть выше вьётся дым. Посмотри, Сальватор, Подняв голову, я с трудом сумел рассмотреть белый неплотный столб на фоне яркого неба, и всё же дым был. "Наведаемся в гости?" всё равно других идей нет, пожав плечом, согласился Хорхе. Часа через 2 мы остановились у небольшой покосившейся избушки. Запах дыма поймал нас задолго до того, как сам дом стал виден, так что заблудиться не получилось бы, несмотря на то, что сам домик стоял в стороне от тропы. прячась среди невысоких деревьев. Бегло осмотревшись, мы убедились, что попали куда надо. Мой конь и лошадка Мигеля мирно паслись на привизии у кривого забора. При нашем появлении умные животные подняли головы, тихим ржанием приветствуя товарищей. Глянь, кажется, пока мы тут по всем горам его выискивали, наш Мигель решил осесть и завести семью, хохотнул Уго, радуясь, что друг всё же нашёлся. Услышав голоса, Из дома, что держался на чистом упорстве и диком винограде, оплетающем стены, появилась женщина. Ещё довольно молодая, но явно утомлённая, от того какая-то серая, словно все соки покинули несчастную. "Ещё пожаловали", вытирая тонкие руки о передник, как-то обречённо спросила она, окидывая взглядом всех троих. Казалось, это вовсе её не удивило, скорее озадачило. Как подтверждение моим мыслям, женщина утомлённо вздохнула, поправляя платок на голове, из-под которого на грудь падали длинные русые косы. И чем мне вас всех кормить? Не печалься, хозяйка, широко улыбнулся Мигель, как всегда, испытывая своё обояние на каждой встречной юбке. Едою мы богаты, а вот ласки у тебя, думаю, хватит. Ещё одно слово мне так скажешь, Строго, явно устав бояться, произнесла женщина, безразлично глядя на Уга. «С горы не спустишься. Только и годитесь на то, чтобы юбки задирать да горшки бить». «Не сердись, хозяйка!» С прищуром, словно увидев не уставшую женщину, а что-то на самом деле интересное, произнес Хорхе, обычно не отличающийся многословием с дамами. «Мой друг иногда страдает с кудаумием от голода. Но в чем-то он прав. Еды у нас хватает». Вижу, кузен мой у тебя гостит, верно ли? Женщина подозрительно покосилась на лошадей, привязанных к забору, затем вновь на нас. Если вы его добивать приехали, то не в моём дворе. Переступив с ноги на ногу, неуверенно отозвалась хозяйка покосившейся избы. Мы, правда, ему родня и долго его искали. Поспешил успокоить смелую женщину, что не побоялась дать отпор трём вооружённым мужчинам. А теперь начала волноваться. Проведя донью по глазам, словно те болели от недосыпа, хозяйка с русыми косами махнула внутрь дома. Он встать пока не может, хотя горячка отступила. Оставляйте своих коней и сами посмотрите. Я что могла сделала, но лекарств в доме почти нет, а до деревни мне не добраться пока, да и денег на трав не осталось. Пробромотав последние слова, едва слышно, женщина ушла в дом, оставив двери открытой, словно ей было все равно, войдем мы или нет. Привязывая лошадей, мы с интересом оглядывались кругом. Маленький, едва живой огород, коза в загоне, на которую с интересом косились кони. Чуть дальше, за ягодными кустарниками, виднелись два холмика могил. «Не богато. На отшибе совсем», — согласился я с Хорхе, — «как только вытягивает в такой дали». «Не ясно. Да и чего ради?» Внутри дом выглядел немного лучше. По крайней мере, внутри было тепло, и все щели плотно затыкал мох. Женщина хлопотала у очага, что-то помешивая в котелке, а на столе высилась стопка кривоватых, сколотых по краям тарелок. «Похлебки на всех хватит, но мяса не дам ни куска». Строго сумев вернуть самообладание, произнесла хозяйка. «Не давай, и из кладовых не вынимай». Тихо, внимательно следя за уверенными жестами женщины, произнёс Хорхе, выкладывая на стол вяленый кусок из своей котомки. Утомлённая женщина недоверчиво оглянулась на мужчину и только фыркнула, но узкие напряжённые плечи, кажется, немного расслабились. Где кузен? В соседней лежит. Вот, хозяйка, протянув руку к небольшому кувшину, что томился с краю очага, подала его мне. Пусть выпьет. Ивовый отвар. «Е-р-он! ХО-Л-О-Д-Н-А!». Скрипучий старческий голос раздался откуда-то сверху. В ворохе тряпок, оказавшихся покрывалами и одеялами, зашевелилось нечто. Бросив в сторону длинную ложку, от чего та печально и глухо стукнулась о край плиты, хозяйка дома недовольно дёрнула фартук. «Сейчас!» Стремительно выскочив на двор, женщина вернулась через несколько мгновений, неся в руках сыроватое небольшое поленце. Дерево отправилось в печь, на которой, ворочаясь, лежала какая-то старуха. «Где я тебе столько дров найду?» Заметив, что я все еще наблюдаю за ней, женщина недовольно тряхнула головой. «Что смотришь? Вы за другом приехали? К нему и идите. А в мои дела не встревайте». Понимая, что ничем не могу помочь ей, а любое вмешательство может иметь обратный результат, я только кивнул. Она была права, это не мои дела. Пройдя в соседнюю комнату, с удивлением обратил внимание на непривычно большое для этих мест окно, на лавке рядом с которым сидел ребёнок, играя с какой-то простой тряпичной куклой. "Хо, а я думаю, что за голоса?" довольно воскликнул Мигель. Друг лежал на простой постели, с ногой умело перевязанной чистой тканью чуть ниже колена, поверх покрывала. "И тебе привет", обходя меня, довольно фыркнул Уго. "Что стряслось? Говорил ты мне подковы поменять", хохотнул Кузен. "Да прав был. Конь в темноте споткнулся, так что я из седла и вылетел. От усталости никак. Ногу слегка распорол, думал, само затянется, а рана воспаляться стала. А сюда как добрался, Да кони на запах дыма вывели. Хорошо Ерон услыхала, вышла встретить, а то в темноте вполне могли и вниз полететь, тут дальше обрыв приличный. Ерон, тихо повторил я, пробуя буквы на языке. Не женское имя. И что же забралась так далеко? Мама от деревенских прячется. Тихий, чистый голосок заставил нас повернуть головы, и только многие годы работы на Ола помогли удержать лицо бесстрастным. А почему мама от деревенских прячется? с ласковой улыбкой, но холодным блеском в глазах спросил Уго, присаживаясь перед необычной девочкой. Ребёнок доверчиво обернулся на Мигеля, как на уже знакомого человека, и получив подтверждающий кивок, улыбнулся. Белые ресницы затрепетали на бледном же лице, голубые глаза распахнулись во всю ширь, и девчушка тихо, растягивая слова и пытаясь придать им весомости, произнесла: потому что я снежный демон. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у!» Маленькие ручки поднялись, словно ребёнок на самом деле пытался зачаровать Уга от неожиданности упавшего назад. Мигель на постели расхохотался в голос, вытирая слёзы. «Видишь, сработало!» «Волея!» — в дверях показалась хозяйка, грозно рыкнув на дочь. «Выйди вон! Поиграй с козой! Только не подходи к большим лошадям!» Уперев руки в бока, женщина дождалась, пока девочка, немного расстроенная приказом матери, но воодушевлённая реакцией Уго, выйдет из комнаты и повернулась к Мигелю. От одного её взгляда мне стало вдруг неловко. Так ты платишь мне за спасение чужак? Чему учишь мою дочь? Я учу её не бояться, словно защищаясь, отозвался Мигель. Нельзя жить в постоянном страхе. Но она должна бояться. Йорон сделала шаг вперёд, почти нависнув над Мигелем. Это глупо. Теперь она может дать отпор обидчикам, а не дрожать и убегать. Ей 5, и она живёт в мире суеверий и ужаса. Если она сделает так, как ты её научил, что с ней станет? Её забьют камнями, как отродией снежного демона. Убирайтесь вон из моего дома. Йорон. Холодно. Больше нет дров. Обернувшись на крик, резко отозвалась женщина, явно теряя самообладание. "Йорон, йорон, мне холодно!" не сдавалась старуха, словно не слышала. Выругавшись, словно тяжесть этого мира стала слишком велика, Йорон выскочила из дома. Через несколько минут со двора донеслось злое женское ворчание и стук топора. Умелый, мерный, но женщине явно не хватало сил. Я помогу. Отлепляясь от стены, решительно обранил Хорхе, а я покачал головой, глядя на Мигеля. "Ерон права. Девочка-альбинос, и твоя шутка тут совсем не к месту, не в этих суеверных горах. Я только хотел порадовать запуганного ребёнка. Это очень странное место", повинился мой немного легкомысленный кузен, чувствуя, что не прав. "Они тут живут словно вовсе не из этого мира". Что сама хозяйка, что её домашний старуха не спускается с печи, девочка почти всегда молчит и вздрагивает. Услышав недовольные и резкие слова, я выглянул в окно. На окраине двора Йорн, одной рукой опираясь в бок, другой удерживая топор, задрав голову, недовольно смотрела на Хорхе, который, как скала, молча стоял рядом, протянув одну ладонь вперёд. Так как мой молчаливый кузен стоял между женщиной и большой колодой, на которой стояла Полена, Я понял, что Хорхы таким незатейливым образом пытается отобрать у Йорн инструмент. Противостояние длилось всего пару минут, так как устав ждать, Кузен сделал полшага вперёд, быстро поймав запястья женщины и крутанув Дикарку в своих объятиях. Недовольно дёрнувшись, Йорн через мгновение затихла и отпустила маленький топор. Мужчина и женщина стояли несколько минут неподвижно, словно сами не понимали, как оказались в таком положении. Но потом Йерон вывернулась, отступив на пару шагов, а затем и вовсе, уйдя за угол дома. На склоне, наблюдая за представлением, сидела бледнокожая девочка, хихикая в кулачок. Попробовав пальцем лезвие маленького топора, Хорхо недовольно покачал головой и, усевшись на чурбак, принялся править инструмент, прежде чем взяться за работу. Нам тут не стоит задерживаться. Рядом раздался голос Уга. Оказалось, что друг тоже заметил происшедшее во дворе. Мы создаём хозяйке сложности. Мне было нечего ответить, так как я был согласен. Обернувшись к Мигелю, спросил: "Насколько ты плох? Сможем завтра убраться? Если Уга поколдует с лекарствами, то без вопросов, но сперва хотелось бы хоть немного отблагодарить её. Он, если бы не она, мне было бы хуже. И что могло бы её порадовать?" повернул голову от окна Уго. Со двора разносились мерные звуки топора. Хорхо приступил к работе. Мясо, дичь. Они едва концы с концами сводят, подумав, отозвался Мигель. Переглянувшись с Уго, мы кивнули собственным мыслям. Охота дело несложное в этих местах, где дичи полно. А нам сегодня попался не один десяток следов, пусть не самый крупный, но всё же хороший добычи.